И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рвву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его не вы, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю, чего тебе. Он останавливается, как будто ждал только слово. И стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ржья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он видимо, старается собрать их, но не может, сведет руки, и они тотчас распадутся. Ты что? Ты лучше сядь, говорю я. Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. Я невольно поднимаюсь с камня и шатаясь, смотрю в его глаза и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены, а у него расплылись они во весь глаз. Какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна? Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, но нет, я не ошибаюсь. В этих черных бездонных зрачках, обведенных углом, узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть. большеоль, чем ужас смерти. Уходи, кричу, я отступая, уходи! И как будто он ждал только слово. Он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, Вскакиваю и хочу бежать куда-то в сторону от людей, В солнечную, безлюдную, дрожащую даль, Когда слева, на вершине, бухает выстрел, И за ним немедленно, как эхо два других, Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, Криком и воем проносится граната. Нас обошли. Нет уже более смертоносной жары, Не этого страха, ни усталости, мысли мои ясны, представления отчетливые и резки. Когда запыхавшись, я подбегаю к выстраивающим со рядам, я вижу просветлевшие как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки, солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло и снова, С радостным визгом, как ведьма, резанула в воздух граната. Я подошел.